Глава тридцать третья. изловил курицу, с хрустом сломал ей шею и впился зубами в тушку. Все бы ничего, да только выглядел он при этом как девица-красавица, а ехали они по предместьям златобора. Хуже расклада не придумаешь. Хорошо хоть утро раннее, и на дороге никого нет. Ну, почти никого. Малец-коробейник, ставший невольным свидетелем картины, Разинул рот и округлил глаза. Вот же погонь! Яр поравнялся с мальчонкой и натянул поводья. Улыбнулся как смог. — Не боись, чудодеи фокусы показываем, народ веселим. — Так, ен-то шо ж, не заправду? Пролепетал корабенник с подозрением, косясь на оборотня. — Конечно, только чур нас не выдавай. Нам этот номер по всей округе представлять. Ледорес нашарил в кармане пару медиков. «Вот, держи! Тебе за молчание!» Мальчонка кивнул и припрятал монеты за пазуху, а Ярамир послал Каурую вперед бодрым шагом. «Ловко ты его!» Басовита изрек лютень. Как снеженика не старалась, сделать голос оборотня тоньше не удалось. Бахамут, правда, предложил один интересный способ — Но волколак на отрез отказался и чуть не придушил зарвавшегося трепястока. Яр глянул на спутника. Перья сплюнь, — сказал тихо. И больше так не делай. Что? возмутился Лютень. Разве человеки не едят кур? Едят, отозвался Еромир. Но по-человечески. Волколак фыркнул. Любите вы, человеки, все усложнять. У нас все проще. Поймал куру, съел. Не поймал, не съел. Резонно, хмыкнул Мари. А то, подмигнул лютень. Яр смерил их взглядом. Когда ты покидал рубеж в последний раз? Спросил он оборотня. Недавно. Ледорез покосился на него максимально выразительно. Ну, лютень сморщил снежинекин лоб. Зим пятнадцать назад, может двадцать. От силы двадцать пять. Тогда слушай сюда. Яр подъехал вплотную. «От меня ни на шаг. Рот на замок, и не удумай никого жрать. «Почему?» Оборотень расстроился, словно ребенок, у которого отняли сахарную сосалку. «Времена нынче не те», — сказал Яр. А, -а, а протянул волколак. «Как скажешь, человече, тебе видней». Ледорез кивнул. «И самое главное — держись подальше от воды». «Помнил!» — отозвался лютень. Заклятие снежинки держалось крепко, но имело слабые места. Морок мог слететь, если лютень промокнет. Насколько сильно требовалось вымокнуть, яр не знал. А проверять не хотелось. Поэтому каждую ростепель они останавливались на постоялых дворах. А ну как дождь зарядит. С питьем дело обстояло проще. Ни пива, ни квас, ни мед морока рассеять не могли. Только вода. Имелась, правда, еще одна проблема». «А мыться как?» — спросил лютень, когда снеженика озвучил условия. «Как-как?» — проворчал Бахамот. «Никак. Тряпочка и батрюси, и уже красавец. Ну, или как как теслав наш Свет Долгоусович». Бахарь принялся демонстративно вылизываться. «Я так не дотянусь», — сказал полуволк, наблюдая за действом. «Ай, тоже мне страдалец! Нашел-таки за что переживать». «Вот нашего разлюбезного хозяина подобные мелочи вовсе не заботят. У него на такой случай завсегда рукав имеется». Марий прыснул со смеху, а снеженика поймала взгляд Яромира и улыбнулась своей особенной улыбкой. Нежной, теплой и ласковой. Накануне отъезда Яр не выпускал жену из кровати всю ночь. «Думаешь о ней?» – спросил лютень. Яр не ответил. «Любишь ее?» Ледорез снова смолчал. «Знаю, любишь!» — хмыкнул полуволк. «Если б не любил, мы бы давно тебе башку отгрызли!» Яромир хмуро покосился на него. «Не гневись, человечие!» — миролюбиво изрек оборотень. «Так уж вышло, что мы ее тоже любим. Каждого из нас она когда-то спасла, каждому дала убежище. Взамен мы служим верой и правдой». «Ну, и бережем еще, потому как не видит наша хозяйка от людей опасности». «А зря. Я не первый человек в ее жизни», — бесцветно проговорил Яр, обращаясь скорее к себе, чем к волку. «Не первый», — подтвердил лютень. «Зато последний». Яр посмотрел на него, и оборотень криво улыбнулся. «Это важнее», — пояснил с явным знанием дела. Ледорез не стал спорить — дал шенкеля каурой и рысью двинулся к главным воротам красавца Златобора. Город кипел и бурлил, несмотря на холода. Базарная площадь гудела, и орали во все горло. Скоморохи на ходулях дудели в дудке и размахивали длиннющими до самой земли рукавами. Коробейники торговали сластями, и у лотков толпилась шумливая ребятня». Нарядные резные терема блестели цветными оконцами. Флюгера лениво вращались на островерхих башнях. Печной дым поднимался в морозную зимнюю синеву. По улицам звеня бубенцами проносились стройки. Румяные молодухи в ярких платках щебетали, словно синицы. Остатные ратники вальяжно прохаживались у ворот княжеских хором. Каждую воротину украшал гигантский кованный филин тончайшей работы – При желании можно было рассмотреть каждое перышко, но Яромиру было не до перьев. Облаченный в синий серебром кафтан, Хотиней рассматривал свою избранницу. Рассматривал придирчиво, сидел, подперев подбородок, увенчанной перстнями дланью, щурился, а лютень стоял перед ним с опущенной головой и, кажется, даже не дышал. «Она мила, но некрасиво. наконец изрек князь. Ледорес пожал плечами. «Твои вкусы на баб не моя проблема», — сказал он. «Ты хотел хозяйку, я ее привез». Присветлый хмыкнул. «А ты верен себе, наймит ледорез, но голову мне задурить я не позволю». Он откинулся на резную спинку стула, скривил губы в хитрой полуулыбке. «Все знают, господарка седых холмов волшбу творить умеет. Пусть это...» Он кивнул на Лютеня. «Покажет, на что способна». Яромир не успел даже поглядеть на оборотня, а тот не успел поднять головы. Едва хотеней договорил, посуда, кувшины, кубки, плошки до да ложки поднялась со стола и закружила в воздухе хороводом. Вслед за посудой взлетели стулья. Оторвался от пола и тот, на котором выседал князь. Яр нахмурился». Показалось, будто в углу, заукрашенной изразцами печью, прошмыгнула маленькая, но на редкость уродливая тварь. Нечто вроде сколопендры с человеческим лицом. — Вот хулиганка! — подумал он и с трудом сдержал улыбку, когда Пресветлый, вцепившись в подлокотники, гаркнул. — Вели ей прекратить! Немедля! Яр повернулся к лютеню. — Прекрати! — сказал серьезно. — Немедля! — Утварь мгновенно замерла и с лязгом осыпалась вниз. Княжеский стул тоже ухнулся. Хоть ней заметно побледнел, но быстро взял себя в руки. «Допустим, колдовать умеет». Он поерзал, словно опасаясь, что седалище снова взлетит. «На ты недавно гостевал в школе магиков на грозовой скале». «Так? Так. А там таких кудесниц пруд-пруди. Может, это одна из них? А?» «Верить мне или нет, твой выбор», — спокойно ответил Яр. «Хозяйку никто, кроме меня, не видал». «Ошибаешься!» ней лучезарно улыбнулся и дважды хлопнул в ладоши. Узорчатая дверь, что отделяла светлицу от княжьих покоев, отворилась, и Яромир стиснул кулаки до хруста. Погонь! Девочка с косичками смотрела на него с такой лютой ненавистью, что аж в груди кольнула. Там, где ребра, прошила острая балка. Хоть и ней не обратил на их переглядки ни малейшего внимания. «Она?» — вопросил сухо. Девочка посмотрела на князя и кивнула. А вспомнил яростную схватку чародеек в развалинах. Проклятье! Так вот почему снеженика наотрез отказалась делать из лютеня раскрасавицу. «А чего же она все время молчит?» — не унимался князь. «Заклятье на ней!» — ответствовал Яромир. «Если заговорит, вмиг растает!» Хотиней нахмурил брови и глянул на мелкую колдуншу. «Есть такое заклятие? «Есть!» — неохотно подтвердила мелкая, сверля снеженику злобным взглядом, а яр украдкой облегченно выдохнул. «Ну и ладно!» — улыбнулся Хатиней. «Так даже лучше! Болтливая баба — горе в семья!» Он помолчал, переводя взгляд с Яромира на девчонку и обратно. «Вы, помнится, хорошо знакомая, сказал после паузы. «Но я все же представлю, как полагается». «Это?» — он кивнул на Яра. «Наймит ли дорез?» «А это?» — указал на мелкую. «Сипуха!» «Придворная кудесница!» «Сипуха?» Стоявший по правую руку Мари сморщил лоб. «Ну и имечка!» Прям как сивуха. Колдунша тут же вскинула голову. Сощурилась, цепко всматриваясь в пустоту. Яромира передернула. «Твою ж ковригу!» Ругнулся полумесяц и отступил в тень. Взгляд сипухи переместился следом. «Сучий ерш!» Выцадил призрак. «Лучше исчезну от греха. Держись, мелкий. Если что, знаешь, где меня искать?» Он растворился в воздухе. Ледарис вперился в сипуху мрачным взором. Она ответила тем же. «Вижу, вы оба в восторге!» — усмехнулся хатиней. «Вот и славно! Легче сработаетесь!» Яр глянул на князя, не слишком верю ушам. Пресветлый просиял, как медный таз в руках посудомойки. «Да-да!» — сказал он, продолжая улыбиться. «С нынешнего дня и аккурат до свадьбы служить мне будешь!» Так уговорились мы с великим мастером. А сипуха станет тебе верной спутницей и во всем помощницей. Так ведь, милая!» Колдунша кивнула, растягивая губы в злорадной улыбке. «На том и порешим!» Подытожил князь, поднялся и, глянув на Яра, коротко бросил. «Ступай в гридницу! Пускай выдадут нарамник с филином. Хочу, чтобы все видели». «Знаменитый наймит ледорез мой послужилец!» Он шагнул к лютеню. «А за знобу твою самолично в почевальню провожу. Сладких снов пожелать!» Яромир набычился. «Не тревожься!» Успокоил Хатеней и заботливо взял полуволка под руку, бережно накрыв пятерней узкую ладошку. «Я чту традиции! До свадьбы даже пальцем не коснусь! Я же не дикарь какой!» А князь присветлый, он повел невесту к выходу. Выспись. Бросил, когда служки распахнули двери. Скоро ты мне понадобишься.